Словом, не буду растягивать жаль вашего времени. Если суждены мне загробные муки, то я, конечно, их уже отбыл. А что такое ад, гиены огненные и прочие ужасы, которые в наших священных книгах описываются? Об этом спросите меня, я вам расскажу». Всю дорогу мне казалось, что она бежит следом и кричит, «Выслушай меня, отец, родитель!» Мелькнула мысль Тевье. «Не слишком ли много ты берешь на себя? Что тебе сделается, если ты остановишься на минутку и выслушаешь, чего она хочет? Может быть, она сказала бы такое, что тебе следовало бы знать. Может быть, она чего доброго раскаивается и хочет вернуться. Может быть, ей с ним жизнь не втерпешь» онароссит тебя помочь ей вырваться из ада, быть может то, быть может другое, множество таких быть можете проносится у меня в голове И я снова вижу ее ребенком и вспоминается изречение: Как отец сжалится над детьми своими, нету молого отца плохого дитяти. И мучаюсь я, и сам себе говорю, что жалости не достоин, не стою я того, что земля меня носит. В чем дело? Чего ты горячишься, сумасшедший упрямец? Чего шумишь? Повороти изверг глобли помирись с ней, ведь она твое, дитя, ничье больше. И приходят мне в голову какие-то необыкновенные странные мысли. А что такое... Еврей и нееврей, и зачем Бог создал евреев и неевреев? А уж если Он создал и тех, и других, то почему они должны быть так разобщены? Почему должны ненавидеть друг друга, как если бы они одни были от Бога, а другие не от Бога? И досадно мне, почему я не так сведущ, как иные в книгах? Почему не так учен, чтобы найти толковый ответ на все эти вопросы?